Вронскому достался седьмой номер. Послышалось «садиться». Чувствуя, что он вместе с другими скачущими составляет центр, на который устремлены все глаза, Вронский в напряженном состоянии, в котором он обыкновенно делался медлителен и спокоен в движениях, подошел к своей лошади. Корт для торжества скачек оделся в свой парадный костюм. Черный застегнутый сюртук, туго накрахмаленные воротнички, подпиравшие ему щеки, и в круглую черную шляпу и ботфорты. Он был, как и всегда, спокоен и важен, и сам держал за оба повода лошадь, стоя перед нею. Фру-фру продолжала дрожать, как в лихорадке. Полный огня глаз ее косился на подходившего Вронского. Вронский подсунул палец под подпругу,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 Двое уже ехали вперед к месту, откуда должны были пускать. Гальцин, один из опасных соперников и приятель Вронского, вертелся вокруг гнедого жеребца, не дававшего садиться. Маленький лейб гусар в узких ритузах ехал галопом, согнувшись, как кот, на крупу из желания подражать англичанам. Князь Кузовлев сидел бледный на своей кровной грабовского завода кобыли,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 вытягивая длинную шею поводья, тронулась, как на пружинах, покачивая седока на своей гибкой спине. Корт, прибавляя шага, шел за ним. Взволнованная лошадь, то с той, то с другой стороны, стараясь обмануть Седака, вытягивала поводья, и Вронский тщетно, голосом и рукой старался успокоить ее. Они уже подходили к запруженной реке,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 Теперь же считал его самым опасным соперником, и ему досадно стало на него, что он проскакал мимо, разгорячив его лошадь. Фру-фру вскинула левую ногу на галоп и сделала два прыжка, и, сердясь на натянутые поводья, перешла на тряскую рысь, вскидывавшуюся дока. Корт тоже нахмурился и почти бежал находил за Вронским.